Глава пятая. И все разом загалдели, загалдели, принялись жаловаться, объяснять. Она немного постояла, опять всем улыбнулась, кивнула и ушла в свою комнату. Народ опять загалдел. «Неужели она здесь живет?» — тихо спросил я музу, кивнув на ту комнату. «В коммуналке». Я был так удивлен, что даже не подумал, что столь бездарно полюсь и на волоске от разоблачения. Но балерина не была бы балериной, если бы это заметила. В анализе, к моему счастью, она была сильна еще меньше, чем даже Григорий. «Нет, конечно. У нашей злой Фуфы своя квартира есть», ответила она с мечтательным вздохом и добавила. «Отдельная». «А как же? Я ввел пространство вокруг красноречивым взглядом». «Здесь живет Нюра, ее домработница», объяснила муза. «Но Нюра еще сразу переехала к ней на квартиру. Так всем удобней. А эту комнату оставила. Она же здесь прописана». Когда Фуфи грустно, она приезжает сюда, к нам, и живет по несколько дней. Иногда и по два месяца подряд может. Она называет это «уйти в люди». А я так думаю, что она от друзей и поклонников прячется. Задать следующий вопрос я не успел. Склока в коридоре разгорелся сильнее. «Если ты еще хоть раз тронешь, я тебе руки побрываю. По ушам ударил виск Варвары Ложкиной. В ответ раздался уничижительный смех Сафрона. «Что происходит?» – тихо спросил я музу. Да Варвара поставила в гусятницу утку с овощами тушить. Ей из деревни родственники передали. А сама ушла в комнату. А Софрон говнюк такой, достал утку и переложил в свою кастрюлю. Он суп варил. Утка в его супе выварилась, а он ее обратно в гусятницу вернул. Варвара пришла, а утка вареная, на нет. Она давай кольку выпрашивать. А мелкий взял, да и разболтал все как было. В конце рассказа Муза не выдержал, тихо рассмеялась. Я тоже засмеялся. А вы чего смеетесь? Чего вы смеетесь? напрыгнул на меня Варвара. Будете этого бандюка защищать, что ли? Ты что, старый, жалко? заливался хохотом Сафрон. Народ в коридоре веселился вовсю. Хоть Сафрон, конечно, и сделал свинство, но Ложкина не любили. Муза вздохнула и отвела взгляд. Ей было стыдно за брата. Я посмотрел на веселящегося зэка и сказал: Слушай, Сафрон, даю тебе последнее предупреждение. «Еще раз кого-то из женщин обидишь, не поздоровится». В коридоре резко наступила оглушительная тишина. Скандал словно сдулся. «И что ты мне сделаешь, салага?» Растягивая слова с блатным прононсом, набычившись, стал наступать на меня Сафрон. «Кишка у тебя танка, понял?» «Лично я руки морать об тебя не стану», — ответил я спокойно, не делая попыток отступить ни на шаг. «Но заявление участковому напишу». И когда остальные соседи подпишут, а они обязательно подпишут, даже не сомневайся. Пойдешь ты в места не столь отдаленные в очередной раз. Да ты...» – аж подпрыгнул Сафрон. «Ты меня слышал, Сафрон!» – процедил я пристально, глядя ему в глаза. «И нечего тут тюремный балаган устраивать и людей третировать. Тебя никто здесь не боится. Надоел!» «Стукач!» – Сафрон аж опешил от неожиданности. «Хотел сперва что-то добавить, но не добавил». Из комнаты высунулась зайка, схватила его за руку и утянула от греха подальше обратно в комнату. Вот и ладненько. «Расходимся, товарищи!» — сказал я всем. «Спектакль окончен! Завтра предстоит тяжелый день, надо всем отдохнуть!» Если я и опасался проспать утром, то даже при всем желании у меня бы этого не получилось. Ровно в 6 утра бодро на всю громкость заиграло радио. Я всунулся в коридор, звук шел из комнаты Ложкиной. Вот эти вредная баба. Ругаться из-за радио с самого утра было лениво, поэтому я натянул домашнюю одежду и отправился совершать гигиенические процедуры, справедливо полагая, что сейчас очереди нет. Все адекватные люди еще спят. Как бы не так. Все уже выстроились гуськом с зубными щетками в руках и полотенцами наперевес. Вторая очередь была в сортир. — Герасим, ты че там надолго засел? Варвара Ложкина злобно подергала ручку в сортире, и вдобавок пнула ногой Давай, выходи уже! Оттуда раздался преисполненный муки голос: Занято! Я понял, что это надолго. Занял очередь и там, и там, и отправился на кухню. Думал, пока народ в очередях хоть воду погрею, вчера я нашел в мулиных закромах начатую пачку чая. Он невкусно пах сеном и даже с виду был так себе, но он без рыбих, как говорится. Но моим мечтам о горячем чае сбыться было не суждено. Все конфорки ощетинились кастрюлями. А рядом на столе стояли еще у кастрюли и терпеливо ждали своей очереди. Их было много. А возле замызганной раковины на кухне крепко-накрепко обосновался Григорий и брился. Это тоже надолго. Да, и здесь нас явно не ждут. Поэтому я вернулся в очереди. Отстояв добрых полчаса, я наконец привел себя в порядок. На позавтракать оставалось минут пять, так что вопрос с горячим чаем отпал сам по себе. Хорошо, что я вчера зашел в магазины и купил хлеба, пышную булку с ореховой присыпкой и 200 грамм докторской колбасы. Натуральной, между прочим. Так что принялся сооружать себе бутерброд с маслом и колбасой. В дверь постучали. Да что ж это такое? Вчера было паломничество, сегодня прям с утра опять все заново. Усилием воли подавило раздражение. Люди не виноваты. Они в этом времени привыкли так жить, коллективно. И ругаться смысла нет. Они меня просто не поймут. А вот врагов наживу. Поэтому я сказал вполне доброжелательным голосом, какой только сумел из себя выдавить. Открыто! В комнату заглянула взъерошенная Белла и, увидев, что я еще не одет, выдохнула. «Муля, ты сейчас на работу?» «Ага», — ответил я. Вопрос был больной. «Где находится моя работа, я так и не выяснил. Хотя вчера был целый день, и я его так бездумно потратил». «Тогда без меня не уходи, ладно?» – просила она. «Вместе пойдем. Мне с Сидором Петровичем поговорить надо». «С каким еще Сидором Петровичем?» – брекнул я. «С каким-с каким? С Козляткиным!» – раздраженно ответила Белла и недовольно перепечатала. «Не тупи, муля. Ты по утрам всегда такой тормоз, прям сил моих нет». С этими словами она ретировалась. Но я не обиделся. Наоборот. Я был несказанно рад, что у меня появился проводник, пусть хоть такой склочный и вредный. А во-вторых, я теперь знал, как зовут моего начальника. Замечательно. Убедился, что иногда нужно просто не торопить события и вопрос решится сам собой. У меня было еще пару минут, так что я впился зубами в бутерброд и аж зажмурился от удовольствия. Хорошо выпеченный хлеб, без консервантов, искусственных разрыхлителей и прочей химии был свежим и вкусным, масло не отдавало пластикам и было самым обычным сливочным маслом, как в детстве. А уж докторская колбаса так вообще выше всяких похвал. Созданная по приказу Сталина для поправки здоровья лиц пострадавших от произвола царского режима, она была настоящей, мясной. А я уж и забыл, насколько это может быть вкусно. Бутерброды закончились за считанные минуты, но раздражение от шебутного утра прошло. За неимением ничего другого пришлось мне надевать кальсоны, мешковатые штаны на подтяжках, рубаху поверху из подней футболки с длинным рукавом еще такой же мешковатый пиджак. Чувствовал я себя при этом капустой. Ботинки, правда, у Мули были очень даже неплохие. это такие штиблеты. Но, в принципе, довольно удобные. Я взял пальто, вышел в коридор и запер комнату. Тут же из своей комнаты выплыла Белла. От нее пахло какими-то острыми духами, я уж чихнул. Сегодня она была в другой шляпке, нелепой, почему-то с пером, как у Чингачгука. «Пошли, а то опоздаешь», — велела она и крепко схватила меня под руку. Так на буксире она потащила меня на работу, еле по дороге успел пальто натянуть. При этом Белла тарахтела, не переставая. Зато мне оставалось только запоминать дорогу и из вежливости вставлять в его монолог отдельные реплики, имитирующие полноценный разговор. «Зачем вам к Козляткину?» Наконец удалось мне вставить интересующий меня вопрос в ее монолог. «Как это зачем? Как зачем?» Возмутилась она. «Муля, чем ты слушаешь? Я же тебе всю дорогу рассказываю. Мне через два года на пенсию. В трудовую мне неправильно внесли. А записи о моей работе в клубе рабочей молодежи они потеряли. Вот мне и надо написать заявление. Пусть ищут». «А не проще обратиться в этот самый клуб молодежи и попросить продублировать?» Удивился я. «Так нету там больше никакого клуба. «Вместо него сейчас контора по за год зерну». «За год зерно в Москве?» Все больше удивился я. «Где они его, на тротуарах выращивать зерно это?» «Ой, Муля, не начинай только», — махнулась Белла. «Зерно они сюда из провинции возят. Откуда-то из Саратовской или Тамбовской областей. Я точно не знаю. Это главная контора только здесь. Учет они тут осуществляют». Я удивился. «Ну зачем везти сюда зерно, учитывать его, а потом везти обратно?» «Но спорить не стал». Возможно, в сельском хозяйстве так эффективнее. Белла опять переключилась на какую-то там Зинку, которая настолько рукожопая портниха, что испортила ей платье. И что теперь делать, совершенно непонятно. Ведь такой отрезк репдышина пропал. Чем там все закончилось, дальше дослушать я не успел. Мы свернули на широкий проспект и влились в поток спешащих на работу людей. Беседовать в таком шуме и ритме стало совершенно невозможно. Поэтому Белла меня просто тащила вперед, ледоколом рассекая толпу пролетариев. Минут через десять мы свернули в переулок, проскочили его и вышли на небольшую площадь. Центральное место там занимало трехэтажное здание бледно-желтого цвета, в стиле не то ампир, не то в каком-то подобном. Я вечно в них путаюсь. Старинное, в общем, и красивое. На кованой решетке ворот была металлическая табличка «Комитет по делам искусств СССР». Вот она, Мулина работа. Вместе с другими служащими мы вошли в вестибюль. Куда идти дальше я не знал, но Белла и тут решительно потащила меня в коридор с правой стороны. Немного поплутав по коридорам, так что я уж запутался, мы остановились перед кабинетом, на двери которого была табличка с одним только именем. «С. П. Козляткин. Замечательный образец нарциссизма, мелькнула первая мысль. Считают, что все должны знать, кто это. Внутри мельком вспыхнуло и пропало раздражение. Всегда не любил снобов. Белла подошла и уже вознамерилась постучать, как дверь распахнулась, и на пороге возник, скорее всего, лично товарищ Козляткин. Был он в добротном костюме хорошего сукна, довольно высокого роста. Седые волосы красиво контрастировали с черными глазами и бровями. Когда этого времени довольно импозантный гражданин был бы, если бы не чересчур безвольный подбородок и мясистые, словно вытянутые к низу уши. Товарищ Козляткин их явно стыдился, маскировал, но волосы были слишком мягкими, и при каждом движении головы рассыпались, бесстыдно демонстрируя окружающим неказистую обвислость ушных мочек. А, -а, -а увидев меня, взревел он, да это же сам Бубнов, личной персоной, почтил нас наконец своим присутствием. И вам доброе утро, Сидор Петрович, ответил я тем не менее вежливо, хотя раздражение все утро тихо мерцавшее во мне. Вернулся опять и сейчас вспыхнул с былой силой. «Ты где это вчера весь день прохлаждался, а, ядец Да за прогул тебя уволить мало!» «Да!» Он побагровел и надулся, но при взгляде на мое лицо вдруг осекся и внезапно молк. «Когда мне зайти за трудовой книжкой?» — уточнил я. «За какой трудовой книжкой?» — не понял Козляткин. «Вы ж меня уволить собрались!» — напомнил я. Лицо Козляткина приобрело багровый оттенок, Он несколько секунд пытался отдышаться, а потом пожаловался Белли. «Нет, ну вы посмотрите!» Поджал тонкие губы он. Его безвольный подбородок обиженно дрогнул. «Какие все нынче нервительные пошли! Слово им не скажи!» Затем повернулся ко мне и рявкнул. «Иди работай, Бубнов! Потом разберемся!» И хотя мне очень хотелось ответить ему так, как надо, но я сдержался. Легче всего сейчас проявить неуместный гонор и устроить скандал. Тем более я, то есть муля. Работу вчера действительно прогулял. Без причины. Ну вот по скандалю я сейчас, и что дальше? А потом придется новую работу искать. Нет, в том, что работу я найду, я не сомневался. Но это будет не за один день. А мне сейчас нужно легализоваться в этом мире и времени. Поэтому раздражение я подавил, но на память за руку сделал. С начальником рано или поздно придется разбираться. Козляткин с Беллой ушли к нему в кабинет, а я остался в коридоре в одиночестве. Так-то народу тут было не густо. Точнее, народу совсем не было. По обеим сторонам от кабинета Козляткина было по две двери. На каждой из них висела табличка. Отдел кинематографии и профильного управления театрами. Именно такая запись была в мулином профсоюзном билете. Значит, именно в одном из этих четырех кабинетов мули и работает. Только номера кабинетов разные. 28, 29, 31, 32. «Ну и в каком из этих кабинетов работал Муля?» Я задумчиво почесал лысую башку. Рабочее время идет, а спросить не у кого. И тут мне повезло. Иначе, чем везением и удачей, нельзя было назвать появление высокой и очень толстой девушки. Она бежала, удерживая пухлую папку, и выражение ее толстощёкого лица было раздраженно озабоченным. Увидев меня, она скривилась. «Муля, а ты чего здесь прохлаждаешься? И где ты вчера весь день был?» «И тебе здравствуй, красавица!» Примирительно улыбнулся я, размышляя, под каким предлогом побудить ее провести меня в мой кабинет. «Товарищ Бубнов!» Аж подскочила от негодования девушка. «Красавица, ищите себе по кабакам, а в государственном учреждении советские служащие!» «Вы абсолютно правы, товарищ!» С покаянным видом не стал спорить и зачем-то не в попад брякнул. «Как сказал советский классик, а с нашей красотой суровую костюм к лицу не всякий ляжет!» Мы часто выглядим коровой в купальных трусиках на пляже. «Ах ты ж гад!» — тяжелая плюха звонко печаталась у меня на щеке. «Скотина!» «Что здесь происходит?» Соседний кабинет открылся, и из него выглянул толстый мужчина в пенсне. Увидев меня, он практически взвизгнул. говнов появился появился!» «А ну-ка, иди сюда!» «Ты почему отчет до сих пор не сдал?» «И где ты вчера весь день прогулял?» «Он меня оскорбил!» дрожащим голосом заявила девушка, прижимая папку к себе. «Коровой назвал?» «Товарищ Бубнов!» Голос толстого мужичка напоминал сейчас сильно изношенные тормозные колодки. «Потрудитесь пройти на свое место и приступить к работе! А вы, товарищ Уточкина, не переживайте! После окончания работы соберем общее собрания и разберемся в этой ситуации!» Он сердито захлопнул дверь. Товарищ Уточкина гневно фыркнул и, круто развернувшись, утопал обратно. А я опять остался в коридоре один. Ну что-то уже прояснилось, раз толстяк не стал меня ждать, а сразу захлопнул дверь. Значит, я в одном сим-кабинете не работаю. Уже хорошо. Итого три кабинета в сухом остатке. Стоять здесь до морковного заговения смысла нет. Следовательно, нужно осмотреть оставшиеся кабинеты. Вот только что я буду говорить людям, которые там работают. Мысль возникла спонтанно и тут же пропала. Я открыл дверь в ближайший кабинет номер 29 и заглянул. Там никого не было. Стояли четыре стола, по самые не могу заваленные папками с бумагами и просто бумагами-россыпью. Они настолько плотно примыкали друг к другу, что протиснуться между ними смогла бы, наверное, только муза. Да и то не факт. Ну, раз никого нету, то я закрыл дверь. Из кабинета номер 28 выглядывал толстяк, и это его кабинет. Туда я соваться не стал. Подошел к кабинету номер 31 и попытался открыть дверь. Дверь не поддалась. Там было заперто. «Прекрасно. Остается кабинет номер 32. Значит, муля именно в нем и работает». Я подошел к двери и распахнул ее. В кабинете тоже стояло четыре стола, но место между ними было чуть побольше, так что там вполне могла бы пройти даже товарищ Уточкина. За тремя столами сидели люди и писали, а четвертый, крайний, зажатый между окном и крашенной зеленой краской дверью, был пуст. Очевидно, именно за этим столом и трудился муля. Я вошел в кабинет и поздоровался. «Здравствуйте, товарищи!» Мне не и не внимательно ответили, не отрываясь от работы. Мужчина и женщина, кажется, вообще проигнорировали. Лишь одна женщина, лет за сорок, со взбитыми словно безе, высветленными кудрями, тихо сказала. «А где ты вчера пропадал, муля?» «Наш крокодил пять раз заглядывал, злился на тебя». «Болел я, не стал объяснять ничего я. Так плохо было, чуть не умер». Вообще-то муля, настоящий муля, как раз и умер. Так что я не врал. Женщина вздохнула. «Ох, да играешься ты, муля!» Я прошел на свое место и сел за стол. Стул был скрипучим и неудобным. От него пахло плесенью и старыми бумагами. Я поморщился. Справа и слева на столешнице лежали стопки бумаг. Я чуть подумал и взял верхний листок. Судя по зачеркиваниям и вымарываниям, это оказался черновик отчета. Я бегло глянул текст. Муля пытался набрасывать предварительный вариант. Низкий идейно-теоретический уровень и антихудожественная направленность программы музыкального учреждения. Я в сердцах чуть не сплюнул. Ну вот что я сейчас должен с этим делать? Я же в этом не в зуб ногой. Нет, так-то я могу часами говорить о чем угодно, на любую тему. Но судя по этим фразам, это какой-то документ, который имеет важное значение. Очень не хочется по незнанию утопить какой-то театр или артиста. Но осмыслить ситуацию мне помешали. Дверь со скрипом распахнулась, и в кабинет ворвался парень. Молодой, щеголеватый, наглый. Лет двадцати пяти или чуть больше, с жиденькими усиками. «Товарищ Бубнов!» — возмущенно рыкнул он на меня. «Вы вчера прогуляли мероприятие. Это недопустимо. А позавчера на комсомольское собрание вы вообще не явились. Это позор!» «Вчера я болел», — ответил я. А за позавчера каюсь, дела были срочные. Ох, лучше бы я этого не говорил. Что тут началось? Дела? уж подпрыгнул парень. Какие могут быть дела важнее, чем комсомольское собрание? Похороны любимой тетушки, например, ответила я печальным голосом, и парень сдулся на полусловие. Ой, муленька, соболезную. Пискнула женщина. Остальные тоже изволили оторваться от своих записей и вежливо пробормотали в ответ неискренние соболезнования. А в прошлые разы не желал сдаваться парень. И знаете, товарищ Бубнов, так дальше продолжаться не может. Он вопрошающий с угрозой уставился на меня, явно наслаждаясь ситуацией. Явный нарцисс и абьюзер. Но со мной такие примитивные манипуляции не проходят. Согласен, кивнул я. Не может. Вам давно нужно было принять меры, товарищ Комсорг. От неожиданности парень аж замолчал. Лишь ошарашенно зыркнул на меня и поджал губы. Крыть ему было нечем тем более в присутствии посторонних. А я решил ковать железо, пока горячо. Поэтому у вас есть два варианта, — сказал я решительным голосом. Первый — выгнать меня из комсомола как несознательного. Второй — дать мне какое-нибудь комсомольское поручение, чтобы я смог его выполнить, исправиться и активно вовлечься в комсомольскую деятельность. В кабинете в раз повисла тишина. Я специально сформулировал предложение так, чтобы комсоргу деваться было некуда. Насколько я знаю, за положительную статистику комсомольские организации боролись до последнего. Никому не хотелось наверху потом краснеть. Почему, мол, такая текучка? Поэтому с кадрами работу проводили активно. Разве что не нянькались. Бесконечные собрания, субботники, мероприятия. И этот парень-то уже это понял. Потому что нехорошо улыбнулся. Гнусненький такой улыбочкой И сказал. Отлично, Бубнов. Тогда поручаю вам выступить на комсомольском собрании. Сегодня в обед. «Хорошо», – кивнул я. «Тема доклада какая? Регламент?» Парень аж покраснел. «Но надо отдать должное», – взял себя в руки и сказал. «Тема любая, на ваше усмотрение. Регламент от пятнадцати минут». «Вот только мне отчет сейчас доделать и сдать надо. Срочно», – ответил я со вздохом. «Это ваши проблемы, Бубнов», – злорадно фыркнул комсорг и добавил. «Встречаемся в обед, в красном уголке. С докладом!» Дверь за комсоргом закрылась, и на меня уставили все коллеги. «Вот это ты попал, муля!» – качал головой мужик. Он был невысоким, неприметным. Больше про него ничего сказать было нельзя. Заурядная физиономия, русоватые волосы, серенький костюм. Такого на улице увидишь и не запомнишь. «А как ты собираешься выступать, муля?» – спросила вторая женщина сочувственно. «Ты же людей боишься». ну как? А я и не знал, что муля у нас, оказывается, социофоб. Упс, опять спалился. Работаю над собой». — развел руками я. — Надо учиться преодолевать комплексы. На меня посмотрели как на дурачка, но комментировать не стали. Времени до обеда было еще полно, поэтому я поступил просто. Слово в слово переписал все, что ранее набросал Муля. Если там и были какие-то ошибки или недочеты, то я уже менять ничего не стал. Я как раз дописывал третий лист набело, как дверь открылась, и в кабинет заглянул девичья глава. — Муля, на минуточку. Велела она капризным голосом и закрыла дверь с той стороны. «Иду!» Поднялся за стола я радуюсь возможности хоть на пару минут выпрямиться от сидячей работы. «Опять Иванова работать не даст?» Злорадно буркнула вторая женщина и осуждающе посмотрела на меня материнским взглядом. «Опа! Так это же Ольга Иванова! Она же Лёля!»